В случае, если у вас нет жертв и человек, желающий просить политическое убежище, не применял огнестрельное или холодное оружие, он будет судим, но выдан России не будет. Берите курс 24 и начинайте снижение, не уходя из того сектора, в котором сейчас находитесь. Когда облака кончились, Кротов увидал горы. Одни только горы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 Навел пистолет на пассажиров, не вынимая левой руки из кармана. «Граждане, сейчас вы улетите домой. У кого из мужчин есть ножи, встаньте!» Поднялся старичок, который уступил место женщине с девочкой. «Брось на пол», — сказал Кротов. Старик достал из кармана перламутровый перочинный ножик, бросил его и сказал. «Пес!»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 Глава десятая. Костенко склонился над Тадавой. — Ну что, дед, больно? — Снова вы правы, — ответил он. — Даже как-то противно. Я ведь поначалу не хотел кольчугу одевать. — Мцери! — усмехнулся Костенко. — А мне еще одного хранить. Он поднял простыню, увидел страшный черный кровоподтек на груди Тадавы, разорванную кожу, Простыню опустил, покачал головой, вздохнул. «А что это вы меня дедом величаете?» — спросил Тадава. «Да так», — ответил Костенко. «Дед — хорошее слово. Очень нравится мне, когда человека можно назвать дедом». Из госпиталя Костенко поехал в тюрьму. Кротова допрашивали бригадой. Костенко поблагодарил коллег. Остался с Кротовым с глазу на глаз. «Сейчас поедем в Москву, Милинка». Фамилию Кротов ему по разработанному плану не называли еще. «Самолет, как понимаю, переносите нормально». «Вполне», — ответил тот. «Вы, я думаю, главный, так что протест вам можно заявить». «По поводу чего?» «По поводу того, что до сих пор не вызван врач-психиатр». Я действовал под гипнозом. Главный тот, кто виновен в моих неосознанных действиях, остался на свободе. Протест принято заявлять прокурору, а я сыщик. Я свою работу сделал. Как фамилия гипнотизера? Это я скажу работникам прокуратуры после того, как буду освидетельствован врачом-психиатром. Что ж... Это даже не протест, вполне законная просьба. Но я могу вам назвать фамилию гипнотизера. Его фамилия Кротов Николай Иванович. Разве нет? Через сорок два дня Костенко позвонил в Магаран Жукову. «Подполковник, привет вам, дорогой, и поздравления со звездочкой». «Все равно в Москву не поеду», — ответил тот. «Ну и не надо», — легко согласился Костенко. «Вы поезжайте к Журавлевой, к этой красавице Диане. Желательно, чтобы в это время ее муж был в вечерней смене. Сядьте к столу, облокотитесь, протяните правую руку, разожмите пальцы и скажите ей следующее. «Мадам, если вы сейчас же не положите сюда...» В эту мою ладонь самородок я обещаю вам тяжкие времена».